управление сознанием и будущее. В целом, попытки ЦРУ использовать наркотики и гипноз закончились неудачей. Эти техники оказались слишком нестабильными и непредсказуемыми, чтобы принести пользу военным. С их помощью можно вызвать у человека галлюцинации и зависимость. Но стереть память, сделать человека более сговорчивым или вынудить его делать что-то против его воли, никому пока не удавалось. Правительство, конечно, и дальше не оставят таких попыток, но их цель слишком расплывчата. На данный момент химические препараты слишком неизбирательны, чтобы дать нам возможность контролировать чье-то поведение. Но этот рассказ должен послужить предупреждением. Карл Саган упоминает один кошмарный сценарий, который, в принципе, может притвориться в жизнь. Представьте себе диктатора, который вживляет электроды детям в мозг, в центры боли и удовольствия. Затем эти электроды можно будет подключить к компьютерам, чтобы диктатор мог одним нажатием кнопки управлять подданными. Еще один кошмарный сценарий предусматривает зонды, помещенные в мозг таким образом, чтобы можно было подавлять наши желания и перехватывать контроль над мышцами, вынуждая нас делать то, что мы делать не хотим. Работа доктора Дель Гадо, конечно, груба, но она ясно продемонстрировала, что подача электрических импульсов в двигательные области мозга может взять верх над сознательными мыслями и тогда мышцы выходят из-под нашего контроля. Он сумел определить лишь несколько простых схем поведения у животных, которыми можно управлять при помощи электрических зондов. Но не исключено, что в будущем ученые смогут отыскать множество самых разных поведенческих схем, которыми можно будет управлять при помощи простого выключателя. Если бы под таким контролем оказались вы, то ощущение, скорее всего, было бы не из приятных. Вы, конечно, можете считать себя хозяином собственного тела, но тут мышцы начали бы работать без вашего разрешения и делать какие-то вещи против вашей воли. Электрический импульс, поданный в мозг, может оказаться сильнее, чем те импульсы, что вы сознательно посылаете мышцам, и будет казаться, что кто-то попросту завладел вашим телом. Ваше собственное тело превратится в чужеродный объект. В принципе, какой-то вариант этого кошмара действительно может стать реальностью в будущем. Но есть несколько факторов, которые, в свою очередь, могут этому воспрепятствовать. Во-первых, эта технология находится в зачаточном состоянии и неизвестно, получится ли применить ее к человеку. Так что у нас пока есть время, чтобы следить за ее развитием и, может быть, найти какие-то средства защиты, которые не дадут возможности использовать эту технологию во зло. Во-вторых, диктатор может решить, что пропаганда и силовое давление, обычные методы управления населением, дешевле и эффективнее, чем вживление электродов миллионам детей. А это дорогая и инвазивная процедура. И в-третьих, в демократическом обществе, вероятно, не обойдется без энергичных публичных дебатов о перспективах и недостатках этой технологии. Придется принять законы, которые не позволили бы использовать эти методы во зло но при этом не снизить бы их способность уменьшать страдания людей. Очень скоро наука даст нам несравненную возможность заглянуть в мозг и подробно познакомиться с нервными путями. Необходимо четко отличать те технологии, что способны облагодетельствовать человечество, от тех, что позволят взять его под контроль. Но принять такие законы можно только в высокообразованном И хорошо информированном обществе настоящим следствием появления такой технологии будет я убежден освобождение а не закрепощение сознания она принесет надежду тем кто страдает от психического заболевания хотя надежного и действенного лекарства от болезней психики по-прежнему не существует Новые методы позволяют нам глубоко разобраться в том, как возникают и развиваются подобные расстройства. Когда-нибудь мы научимся при помощи генетики, лекарственных препаратов и сочетания различных высокотехнологичных методов сначала контролировать, а затем и излечивать эти заболевания. Как обычно, любые новые знания о мозге ученые пытаются применить к различным историческим личностям. Возможно, современная наука поможет нам объяснить душевное состояние человека, жившего много веков назад. И одной из самых загадочных фигур, которую многие сегодня пытаются анализировать, является Жанна Дарк.